Глава 29 Джон Тернер. Как вы уже догадались, я не вхожу в список величайших героев мира. Увы, это так. Но я не расстраиваюсь. Мои заслуги перед страной и короной не афишируются. Они остаются в тени, укрываются серостью будней и скорбно молчат в величие вымышленных позерских героев. Мои заслуги перед отечеством хранятся в строжайшей тайне, вдали от неведающего народа. Не стоит людям знать о том, что могло бы произойти, не вмешайся я. И подобные мне маги, дабы предотвратить гибель мира. Я привык держать абсолютно любую ситуацию под контролем. Такой образ жизни впитался в мою кровь, проник в кости мозг и стал неотъемлемой частью всей моей жизни. Не представляю, как жить, не контролируя всех и все вокруг. Ужасно, скажете вы. Быть может. Но именно благодаря таким, как я, в нашем мире царит покой. Люди спят не беспокоясь о завтрашнем дне, и нет у них страха, что ворвутся в их дома и в их размеренную жизнь твари хаоса. Даже если прорвутся в наш мир злобные существа, то все знают, что инквизиторы все решат и уничтожат тех, кто пришел не с миром, а с войной. Так было, есть и будет. Всегда. Пока живы инквизиторы с уровнем магии, как у меня и выше, сильные, храбрые, честные, верные своим идеалам, своей стране и своему миру, «До тех пор мир в полной безопасности. Меня трудно вывести из равновесия, потому как холодный разум важен для моей службы. Яркие нежные чувства, подобные плотной вуале, притупляют расчёт контроль. Однажды я поддался чувствам и поплатился тем, что стал не только посмешищем, но и утратил контроль над своей собственной судьбой. Оливия Чантервиль, ангел и демон в одном лице. Как она пленила меня? Не знаю». Но сейчас, когда ее место заняла другая женщина, точная копия, ее двойник из другого мира, мне стало казаться, что все мои чувства вскоре снова будут подвергаться выдержке и самоконтролю. Оливия Первая была добра и холодна в отношении меня, но ее элегантность, чувство стиля, манера, медленный журчащий голос завораживали. Она была идеальной женщиной. Жаль, что полюбила не меня». Сейчас я не ощущаю той горечи, что возникало в груди при одном лишь воспоминании о ней или представлении ее образа. Отныне я чувствую теплую грусть и облегчение. Да, именно облегчение от того, что ее больше нет рядом. Надеюсь, ей удалась рисковая затея. Она нашла Николаса, и отныне они вместе, как того и желала. Другая же Оливия. О небо, дай мне силы и терпения вынести эту безумную женщину что за нрав, что за характер. Дерзкая, наглая, беспринципная, откровенно сумасшедшая особа. Я едва сдерживаюсь, находясь с ней рядом. Каждый раз, вступая с ней в перепалку, я ощущаю бурю чувств, которые словно из самых потаённых глубин поднимаются во мне. Не могу пока разобрать этот коктейль эмоций, и это мне особенно не нравится. Не привык я к такому. Слишком сильно задевает меня Оливия. Чересчур глубоко в мозгу засели мысли о ней, Настолько глубоко, что вытеснили все былые теплые горькие чувства к прежней Оливии. Перри прав. Я должен быть осторожней и не должен поддаваться чарам этой ведьмы. Но как сложно устоять, когда эта нахалка откровенно провоцирует. Чего стоит ее идея этого безумного наряда? Такого платья я в жизни не встречал. И даже вообразить себя не мог. Всего лишь рисунок, откровенно плохой, но тем не менее... Я живо представил ее в этом платье и понял, что... И сам не знаю, что я понял. Точнее, хаос ее возьми, ничего я не понял. Знаю одно, Оливия слишком яркая, живая и дерзкая. Это совсем неплохо, даже наоборот. Она как настоящий самородок, но... Но такие женщины всегда на виду. И я понимаю, что рано или поздно ей придется предстать при дворе перед королевской четой в связи с открытием портала в мир кентавров. Дай бог, чтобы не открылись другие. Ею заинтересуются многие мужчины. Кто-то увидит в ней привлекательную и золотожильную добычу, кто-то пойдет к ее ногам из-за красоты и неординарного ума, а кто-то решит пленить ее своими любовными сетями, дабы завладеть полностью и бесповоротно ее домом и порталами. Хищников будет витаться вокруг нее не просто много. Оливия хоть и умна, хитра, и умеет выпутываться даже из сложных ситуаций, но до зубастых монстров королевского двора – Ей все равно еще слишком далеко. Она будет для дворца, как дуновение свежего ветра. Прикует к себе все внимание, еще бы. Хозяйка дома, с порталами, независимая фигура, слишком непредсказуемая магия у того места, которое само выбирает себе хозяйку. И порталы, мечта любого королевства. Столько лет не распахивались двери в другие миры, и тут такое событие. Про чантервель давно никто не вспоминал, и разговоров не заводил. Но сейчас все изменится. И я не могу позволить Оливии оказаться среди тех, кто, подобно тварям хаоса, вонзят в нее свои щупальца, дабы оторвать для себя кусок добычи и, желательно, пожирнее. Начну ее обучение с кентавров. Оливия должна понимать, что общество — это не так просто. Ее будут провоцировать, будут плести интриги и впутывать в свои игры. Она должна научиться видеть эту ложь о манипуляции, что крайне сложно будет сделать из-за ее непосредственного открытого и доверчивого характера. Да, Оливия доверчива, хоть сама об этом и не догадывается. Я дал доброшить платье, которое она захотела, и отныне этот образ будет меня долго преследовать. Буду мечтать увидеть ее в этом образе на его. Но параллельно портной сошьет ей наряд, который подходит ей по статусу и не нарушит никаких правил приличия в мире кентавров. Хоть нам и неизвестно, насколько сильно изменился тот мир. Но, тем не менее, скромность — это всегда беспроигрышный вариант в дипломатических миссиях. Хотя скромность Оливии словно два разных полюса, и невозможно им слиться в единое целое. Ну что ж, значит, леди Чантервиль нужен кто-то, кто компенсировал бы ее пылкость и страстность. Но искать никого подходящего и не нужно. Этот человек уже есть. Я. Оливия Чантервиль. Когда мы выбрались из плена портного, который измерил меня вдоль и поперёк, я и Гарри вздохнули с облегчением. А вот «Инквизитор» был по-прежнему невозмутим, словно только что не провел два с лишним часа у занудного портного, которому мне пришлось на пальцах объяснять детали моего наряда. Чуть язык не смазолило, но зато, как оказалось, его племянник — отличный мастер по изготовлению обуви, и он сделает задуманные мной туфельки. Плату, кстати, портной брать наотряс отказывался — И хмуро косился при этом на Тёрнера, который глубокомысленно молчал и в наш переговоры не лез. В итоге моя взяла, и портному пришлось принять от меня предоплату за работу. Предварительный ценник этот мастер выкатил «Ого, какой!». Гарри чуть не проследился, но сдержался. Только хрустел и скрипел челюстью. А я осталась довольна, платье для свадьбы отбила. Сама заказ оплатила и с Тёрнером вроде как не поссорилась. Предлагаю обедать после долгих переговоров. Предложил вдруг Джон. «Как ты относишься к кухне Севера?» «Понятия не имею», — ответила честно. «Даже не представляю, какие блюда предлагает Север. Хотя нет, представляю. В моем мире это обязательно сугудай, строганина, мясо. Точнее, много мяса и рыбы. Пельмени. Что еще? Пирожки всякие, варенье, мед. Ну, не знаю, сейчас такая жара, и кушать такие сытные, тяжелые блюда...» «Некоторые названия блюд твоего мира звучат устрашающе», — негромко засмеялся Тернер. «И поверь, блюда нашего севера отнюдь не такие тяжелые, как ты думаешь. Я угощаю». Он галантно открыл дверь своей повозки и когда я вместе с Гарри села на обитой мягкой велюровой тканью сиденья, Тернер назвал своему извозчику адрес, а потом забрался следом и сел напротив. «Мы тронулись и отправились в незнакомую для меня часть города, которая выглядела очень солидно». Сразу стало ясно, что это центр Арктона и заведение, которое находится здесь, для элиты, которой я себя не причисляла. «Давненько я не видел такой роскоши», — подметил Гарри. «Хорошо, что тебя пригласил Тернер, А значит, плать он, на то бы нас тут разорили». Я промолчала и только зажала Гарри рот ладонью. Нечего болтать лишнее, а то инквизитор услышит. А ресторан, куда меня привел граф, и впрямь выглядел солидно. Я понаблюдала, как входят и выходят из зданий, разодетые в дорогие ткани украшения люди разных возрастов. Объединяло их одно — несметное богатство. Помимо этого, абсолютная безмятежность на лицах. Эти люди явно не беспокоились о завтрашнем дне, не думали о других, кто не может себе позволить такую роскошь, как обед в дорогом заведении, платье и костюмы, сшитыми нитыми портными из редких тканей. И уж тем более драгоценности. Настроение чего-то скатилось вниз. Мне стало некомфортно, хотя, казалось бы, я должна радоваться, что меня сейчас выведут в свет и представят светскому обществу. А потом я вспомнила, что забыла кое о чем. Оливия же раньше крутилась среди знатных особ, а значит, ее должны хорошо знать. И вот эта подстава... Я-то никого не знаю. А если ко мне подойдет какой-то хороший знакомый Оливии, и я ни сном, ни духом... Эта мысль словно отрезвела меня. Я вцепилась в рукав Тернера. Милорд, а может, поедем в другое место, а? В чем дело? Спросила она беспокойно. Да, Оливия, что такое? вторил ему Гарри. Вдруг кто-то меня знает. Оливия ведь была дама светская, насколько я понимаю. А вот я нисколько ею не являюсь. Не хочу оказаться в неловкой ситуации, да еще и вас подставить. О Тернере, конечно, я не думала. Меня заботила только я сама. Беспокоишься обо мне? Спросил инквизитор, будто прочел мои мысли. Он лукаво улыбнулся. «Вот еще?» — фыркнула. «Просто не хочу, чтобы из-за какой-нибудь неловкой ситуации вы расстроились. На мне же отыгрываться станете, а мне этого не надо. И так характер у вас не сахар». «Кто бы говорил?» — ответил он, продолжая улыбаться, и добавил. «Нет причин для тревоги, Оливия. Если тебя кто-то и узнает, то ты можешь всегда сделать вид, будто не помнишь» потому как испытала потрясение в связи со смертью жениха. «Только имя не забудь. Его звали Николас». Скривилась и проговорила. «Это кощунство, и я не собираюсь прикрываться прошлым той Оливии и уж тем более привлекать ее жениха». Тернер посмотрел на меня долгим взглядом и кивнул. «Прекрасно, а то я уж решила, что ты начнешь использовать смерть моего друга как прикрытие». Мои брови взметнулись вверх. И едва не затерялись в волосах, настолько меня удивили и шокировали слова Джона. «Вы в своем уме?» — воскликнул негодующе. «Сколько можно меня проверять, провоцировать и подталкивать в ловушке?» «Какие еще ловушки?» — решил он уточнить. «Ну, гад! Те самые, которые вы так ловко и бессовестно расставляете, чтобы я в них попала!» — прорычала я, сжимая руки в кулаки и испепеляя инквизитора взглядом. «Все, у меня пропал аппетит!» Ливи! пискнул Гарри. Оливия, я терпелив, но не до бесконечности. Ровным и равнодушным тоном сказал Тернер. Но только его лицо, которое вдруг заострилось и стало жестким, говорило мне, что Инквизитор начал залиться. Сделала глубокий вдох, потом выдох, и натянуто улыбнулась. Вы правы, пропела елейным голоском. Не стоит испытывать ваше терпение. Давайте лучше пойдем в ресторан, а то и гладна. Тернер поднял глаза к небу и покачал головой. «Ох, как бы мне хотелось узнать, какие мысли бродят в этой голове. Явно коварные». Внутри ресторан оказался не таким, как я себе представляла. Было все очень стильно оформлено, в настоящем северном стиле. Магические картины на всю стену будто переносили в места, где хозяева — это ледники и вулканы, дикие леса, озера с чистейшей водой и возвышающиеся над морем белые скалы потрясающе. Но при этом атмосфера была уютной и тёплой, несмотря на колорит заведения. Услужливые официанты в форме, сидящие на каждом из них идеально, аппетитные запахи, приглушённая, но при этом живая музыка и столик на втором уровне, где весь ресторан и все люди как на ладони. Жаль, Гарри не видит эту красоту. Мой фамильяр остался в повозке. Гарри сам не захотел идти с нами. Сказал, что подождет нас тут. Ресторан произвел на мне необычайно приятное впечатление. Тот редкий случай, когда убедительно все: от стен до посуда, от места столика до манеры общения официантов. Блюда в меню мне были абсолютно неизвестны, и потому я доверила выбор Тюрнеру. Пока мы ждали свой заказ, нам принесли легкие прохладительные напитки, и мы с инквизитором мило беседовали. Разговор вышел легким, непринужденным и, как это ни странно, очень милым. Я рассказала ему подробности своей жизни в своем мире, а он поделился со мной как учился в академии а потом служил короне. Как оказалось, Тернер сам добился всего в жизни. Семья у него суровая и поблажек не дает. Похвально. После этого разговора мужчина открылся для меня с другой стороны. Принесли наш заказ, и едва я успела съесть первое блюдо, которое казалось непередаваемо вкусным, как за соседний пустующий столик вдруг села красивая женщина. Она бросила высокомерный взгляд на нас с Джоном, а потом, видимо, узнала его и воскликнула — «Кого я вижу? Джон!» И столько фальшивой и приторной радости в ее голосе, что я поперхнула своим напитком. Я, кстати, тоже узнала ее. Видела эту особую в ведомстве, когда пришла платить штрафы и продлевать лицензию. Женщина была чудо как хороша. Очень красивая лицом и телом. Все было при ней. Но вот капризный голос, взгляд, будто она по меньшей мере богиня, портили впечатление. Терпеть таких не могу. «Леди Морелли», — со скорбным вздохом проговорил Тёрнер, поднимаясь из-за стола. Потом он поднёс губам протянутую леди руку, которая была затянута в кружевную перчатку, и проговорил. «Какая неожиданность. Я думал, вы в столице». А мне вот Тёрнер еще ни разу ручку-то не поцеловал. «В столице нынче скука, Джон, особенно после того неудачного бала, у меня нет настроения предаваться светской жизни». Капризно проговорила Морелли. «Ты не думаешь, что я приехала в Арктон из-за тебя. У меня здесь дела. Но признаюсь, что встретить самого Джона Тернера для меня всегда большая радость». Она сделала шаг к инквизитору и оказалась невероятно интимно близко к мужчине, когда тела соприкасаются друг с другом. Девица провела пальчиками по плечу Тёрнера и промурлыкала. «Я также буду очень рада видеть тебя сегодня у себя в гостях». Я думаю, дать тебе, Джон, шанс реабилитироваться. Я остановилась в отеле Гранд Арктон. У меня из рук выпал кусочек хрустящего, еще теплого хлеба от такой откровенной пошлости. Вот какого фига она к нам подошла? Такой момент испортила. И аппетит. Тернер галантно снял со своего плеча ручку этой змеи и также галантно ответил: В тот вечер на балу я все вам сказал, леди, и свои слова менять не собираюсь потом обернулся ко мне и представил мне эту даму. «Леди Чантервиль, вы ведь знакомы с леди Морелли?» И в его голосе я услышала некую подсказку. «Конечно», — растянула я воскали губы. «Чантервиль?» Удивилась эта... Лучше промолчу. Она посмотрела на меня таким взглядом, будто перед ней сидела не леди, а Кики Морболотная. «Не думала, что смерть Николаса настолько сильно подкосила вас, Оливия». «Хотя, насколько помню, вы всегда имели дурной вкус». «Леди», — проговорил строго Тёрнер, обращаясь к совсем охреневшей Морелли. «Всё нормально, Джон», — произнесла я мягко, специально назвав инквизитора по имени, хотя он просил называть его так только наедине. Как видно, леди Морелли так и не набралась хороших манер. «Что с неё взять?» Ледя. Строгий взгляд и грозный тон инквизитора уже адресован был мне. А вот девица опасно сузила карие вишни и пронзила меня взглядом, которым мне явно не пощудилось обещание жестокой кровавой расправы. Ох, неужели я что-то такое сказала, что является ее больной мозолью? Надо бы Гарри попытать. Никак не могла взять в толк, что нашел в ней Николас, сказала эта змея Тернеру. И ты, Джон, что забыл в обществе этой... «Сомнительные особы!» «Леди, мы...» Начал было Тернер, но я его перебила, так как меня откровенно понесло. «Уж лучше ему находиться в моем обществе, чем в вашем», проговорил я небрежно. «Меньше вреда и позора». Морели побагровела и процедила. «Советую вам оглядываться, Оливия, а то мало ли...» «Амалия», процедил Тернер. «Это была угроза?» «Ну что ты, Джон!» Хохотнула она весело, но при этом с ненавистью поглядела на меня. «Какая угроза? Это так, неудачная шутка. Такая же неудачная, как и сама Леди Чантервиль». «Что ты казадранная сейчас сказала?» Оливия Чантервиль. Я предупреждающе сузила глаза, поджала губы и призвала всю свою выдержку, дабы не схватить вот это блюдо с недоеденным супом и не выплеснуть ароматный бульон на идеальную до зубного скрежета Но при этом гадкую леди охренели. И тут у моей голове засияла лампочка, знаменую гениальную мысль — Эврика. Зачем швыряться продуктами дорогой посуды, когда можно ответить этой змее ее же оружием? Пробежалась взглядом по ее шикарному платью, глубокого фиолетового цвета, который подчеркивала нежный цвет кожи Амалии, ее пышные формы в нужных местах и осенную талию. «Как сказать, как сказать...» «Кто из нас неудачливый?» Протянулась наигранно печальным вздохом. малина насторожилась, впившись с меня взглядом карих глаз в бромлении черных, густых и пышных ресниц. «Оливия!» Предостерегающе произнес Тернер. По нему я вообще мазнула яростью. Вместо того, чтобы дать словесного пинка этой мадам, он еще тут с ней и точит, и мне рот затыкает. Гиена инквизиторская. «Не старайтесь, Оливия. Ваши глупые, неудачные намерки не достигли цели». «Вам до меня не дотянуться». «Никогда!» — усмехнулась Охренелли. «Мне этого и не нужно. Наоборот, упасите меня, великие силы, от такого несчастья. И поверьте, леди, я пытаюсь быть милой, но мне сложно оставаться вежливой. Вот гляжу я на вас и на ваше платье и понимаю, что вы выглядите как гематома в рюшах, зрелищего истинно жалкое». Я сопроводила свою речь спокойным, ничего не значащим тоном. «Это платье шил сам Пол Омар. Ты неотесанная и глупая деревенщина. Да мой наряд стоит больше твоего дома, а ты... ты ужасная ошибка!» Вспылила Амалия, побагровев и утратив все свое достоинство. Ее виск пронесся по ресторану, и воцарилась звенящая тишина. А красные пятна леди ой как не шли. Она сейчас выглядела ужасно, и мне стало так весело что я не смогла сдержаться и расплылась в довольной улыбке. «Да!» Амалия сейчас была похожа на взбесившуюся кошару. Верхняя губа чуть приподнялась, обнажая белый жемчужины ровных зубов. Красные пятна ярости стали еще ярче, пылая и распускаясь, подобно ядовитым цветам. И они перебрались ей на шею откровенное декольте. «Поверьте, сейчас эта дамочка выглядела совсем непривлекательно». «Амалия, успокойся», — сказал ей Джон. «Сядя свой столик и выпей воды. Или, если желаешь, я скажу, чтоб тебя проводили до твоей повозки или вызвали экипаж, чтобы...» «Отвали!» — отмахнулась она от вежливого Джона. У того даже лицо изменилось, став жёстче и резче. «Ага, не понравилось, да? Вот так-то. Советую вам удалиться за свой столик или вовсе покинуть это заведение, пока не произошла чудовищная ошибка между моей ногой и вашим фиолетовым задом». Сказала ей ровным тоном и сложила руки на груди. Морелли зарычала, а потом вдруг схватила с нашего стола пиалу с соусом из морских северных гадов, который имел изумрудный цвет, и плеснула им прямо мне в лицо. Я даже среагировать не успела. Лишь раскрыла рот, подобно рыбе, в изумлении и злости. Соус весело потек с моего лица на платье. «Амалия!» — проревел Тернер и стукнул кулаком по стулу, отчего вся посуда подпрыгнула и звякнула. Ваши пикировки перешли грань разумного. За нанесение оскорблений вам придется оплатить штраф и компенсацию леди Чантервиль. Я позабочусь, чтобы с вас взыскали максимальную сумму». Но она не обратила на инквизитора никакого внимания. «Запомни свое место, драная сука!» зашипела Амалия, тыча в мою сторону длинным, на наманикюренным указательным пальчиком, который я бы сейчас с удовольствием завернула в обратную сторону. «Запомни, я графиня Амалия Морелли. Я являюсь приближенной из самой королевы, и одно лишь мое слово — и тебя не станет. И да, зеленая тебе очень идет. Выглядишь как болотница». «Да чтобы тебя рожа позеленела и прыщами покрылась!» совсем гневом и яростью прошептала я себе под нос, вкладывая в свои слова силу и намерение. И вдруг я ощутила спокойствие. Раз — меня отпустила Словно я только что не была готова взорваться от гнева и обиды и повыдергивать у леди все ее каштановые космы. Слезнула с губ пряный соус и сказала Тернеру «Мне нужно в дамскую комнату припудрить носик». Тернер, кажется, был в шоке. А вот Амалия визгливо и нервно произнесла, уходя из ресторана с высоко поднятой головой. «Ужасное место, раз сюда пускают всякий сброд!» «Ха! Скоро ты будешь выглядеть так роскошно, что помощи...» станешь просить не только у сброда.